Глава шестая. Сесиль скептически разглядывала свое отражение в ростовом зеркале в овальной бронзовой раме. Платье из парчи расцветки звездного неба идеально подходило к ее глазам, подчеркивала их. «Кожа слишком бледная и плечи открыты», — поморщилась она, поворачиваясь боком. Не слишком вульгарно для первого ужина. Я приблизилась к ней и рывком затянула завязки на спине. Не слишком. Отрезала категорично. Уверенно, принц по достоинству оценит не только обнаженные плечи и молочную бархатистую даже на вид кожу, но и кое-что еще. Намекнула красноречиво. поправила прическу, собранную в ракушку, воткнула в нее еще одну шпильку с хрустальной лилией и бережно вытащила еще один локон, чтобы тот свободно спадал вдоль лица. «Ну вот, теперь ты окончательно готова». Принцесса поправила кулон на груди и отошла, уступая место мне. Я взяла щетку с трюмо, Прошлась по распущенным волосам и подвязала их лентой в цвет простого голубого платья. Не хотела выделяться. Моя тактика была проста — держаться в стороне, совсем наблюдая, и тайно помогать Сесиль. Айзак терпеливо ожидал нас под дверью. «Чудесно выглядите, ваше высочество», — учтиво похвалил он и жестом пригласил нас следовать за ним. «Любезный мальчик», — прошептала мне на ухо Сесиль, держась от слуги на расстоянии. «Он может оказаться шпионом», — ровно отозвалась я. «Не забывайте об осторожности, ваше высочество». Принцесса подавила вздох и сосредоточенно уставилась взглядом напрямую, как палка, в спину Айзека. По дороге мы не встретили ни одного обитателя, будто нас вели каким-то тайным безлюдным коридором. А ведь если вспомнить слова Мартина Гаша, здесь проживают лакшмери, то есть сыновья Великого. А сколько их, неизвестно. И его наложницы. Должно быть еще прислуга, стража... Задумавшись, не заметила, как мы вошли в просторный, заполненный красноватой дымкой светозал. За роялем играл музыкант, пальцы в белых тонких перчатках бережно скользили по клавишам, порождая печальные, щемящие душу звуки, будто... будто принц хотел, чтобы его невесты плакали от тоски. Ведь женщины, льющие в тарелку слезы, это так романтично. Но, может, просто такая музыка по нраву самому высочеству? Кто знает этих осхронцев? Еще неизвестно, чем нас сегодня будут поччевать. В центре располагалось два накрытых и сервированных стола. За одним, я сразу определила, устроились служанки. За вторым сомнений не возникло принцессы, о происхождении которых кричала их одежда, обилие украшений, диадемы разных форм и отделки. Одна не поскупилась и надела на ужин бриллиантовый гарнитур. Видишь, а ты переживала, что будешь выглядеть вызывающе, прошептала, улыбнувшись. Ваше высочество. В церемонии вылитый гилд, даже скулы одинаковые, тот же разрез глаз. Учтиво поклонился, закладывая руку за спину. «Позвольте уточнить ваше имя», — попросил, деловито сверяясь со списком. «Сесиль Ан Сиран. «Все верно», — безмятежно улыбнулась принцесса, одаривая служащего добродушным, милым взглядом. «Вот лисица». Вы, наверное, управляющий? Такая красивая вышивка на вашем сюртуке, шелк? Мужчина смутился, пытаясь прикрыть лицо листами бумаги, и неловко закашлялся. Что вы, миледи, обычный распорядитель, не более. Позвольте представлю вас. Я не заметила принца, а вот девушки смотрели на нас неотрывно. Каждая. Оценивала даже служанки. Почту за честь быть представленной вами, протянула принцесса, сияя лучезарной улыбкой. Мужчина приободрился и повернулся к остальным участницам и их служанкам. Седьмая претендентка отбора невест — ее высочество Сесиль Ансиран, королевство Сиран. Добро пожаловать. Добавил он полушепотом и открыто улыбнулся принцессе. Кажется, только что она нашла себе еще одного союзника. «Следуйте за мной, миледи, я провожу вас на ваше место». Я повернулась раньше, чем успела осознать. Почувствовала иррациональный страх кожи, коснулся леденящий холод. Рука потянулась к манжете и остановилась, когда я наткнулась на колючий, цепкий взгляд морозно-голубых, будто затянутых легкой дымкой глаз. Глаз принца. Поняла, что мы загородили проход и, внутренне дрогнув, отступила. Первым спохватился служащий, которого я приняла за церемонимейстера. «Ваше высочество!» – низко поклонился он и, выпрямившись громогласно и с особой гордостью, объявил. «Его наследное высочество империи Асхрон аш Ардан. На ум пришла запоздалая мысль. Как я поняла, что передо мной принц, а не старший Лакшмери? У дракона не было короны или каких-то других отличительных знаков. Даже его одежда казалась довольно простой. Тонкая синяя рубашка, белые брюки, заправленные в сапоги до колен. Только глаз и бровь перечеркивала тонкая полоска бледного шрама. Мой взгляд скользнул ниже, пока исполняла вместе с Сисили реверанс. На груди, прямо в центре диафрагмы, светился загадочный медальон, внутри которого клубилась магия. Сияние переливалось, вспыхивало и угасало, будто бы в такт ударов сердца. То ли моего, то ли принца. Медальон словно врос в тело дракона. Может, это и есть тот самый отличительный знак? У других осхронцев я таких не замечала, но больше меня поразили серебряные пряди волос, рассыпанные по широким плечам. Не собранные в хвост, а вот такие, лежащие естественным образом и, на удивление, не придающие принцу женственности. Хотя для меня просто удивительно, что у мужчины такие длинные шелковистые волосы. Сиране принято носить короткие стрижки. Мне даже завидно немного стало, ведь не могла похвастаться такими пышными волосами. Принц перевел взгляд на Сесиль, флегматично вскинув тонкую, светлую бровь. Ваше Высочество, Ансеран, в послании было сказано, что претендентка вправе взять с собой одну служанку, а вы решили... Привести сестру? Рассчитывали, и ее выгодно пристроить. И я недоуменно моргнула, думая, что ослышалось. Так и хотелось спросить, что? Но я ведь фрейлина, и вопрос задавался не мне. Абсурд какой-то. Странное заявление принца вызвало глухое раздражение. Что за откровенный бред он нес? «Какая еще сестра? Холодом мозги застудила?» «Ваше высочество!» Мне показалось, голос Сесиль дрогнул. «Эсмина — дочь герцога Девир и моя фрейлина. Она не может быть моей сестрой. Мы не нарушали правил и не имели какой-то скрытой цели. Закончила непоколебимо, не боясь смотреть». принцу в глаза, несмотря на волнение. Дракон долгую минуту вглядывался в ее лицо, словно пытаясь выпотрошить душу. А потом неожиданно перевел взгляд на меня. И я оставалась невозмутимой. Никакие взгляды на меня не действовали. Может, потому что родители баловали, а может, потому что росла при дворе и годами оттачивала свое мастерство. И даже несмотря на то, что от принца исходила подавляющая энергетика, такая же ледяная, как и он сам, я сохраняла совершенное спокойствие. «Похоже, я ошибся. Прошу прощения», бесстрастно отчеканил он и равнодушно прошел мимо, чтобы занять место во главе стола. «Прошу за мной, миледи», — робко позвал служащий, будто чувствуя себя виноватым. Но ведь не он причина возникшей ситуации и неловкости. Сомнения клубком ядовитых змей сворачивались в груди. «Я не из тех людей, которые отмахиваются от всего, что не вписывается в их представление о мире». Я привыкла рассматривать любые варианты и сейчас. Мне стало до зуда во всем теле любопытно. А с чего его высочество Ледышка сделал такие выводы? Почему принял нас за сестер? Должно же быть объяснение. Мы с Сесиль не похожи внешне, значит... Есть ли что-то еще? Или дракон просто слегка спятивший? Прошла на указанное место, ощущая на себе встревоженный взгляд Сесиль. Она точно не в восторге от того, что меня посадили отдельно, но после произошедшего лучше не привлекать к себе внимания. Думаю, она тоже это понимала. Как и то, что для меня нет ничего зазорного в том, чтобы разделить трапезу со слугами. И как показывает опыт, Прислуга многое знает о своих господах. Надеялась только, что оценить всех претенденток получится в другой раз. Обычно мне хватало пару минут нахождения рядом с людьми, чтобы составить о них представление. Хотелось понимать, что нам вообще ожидать. «Я рад, что все вы благополучно сюда добрались». Донесся безэмоциональный голос принца, вынуждая обратить на него внимание. Но меня интересовала реакция принцесс. Почти все замерли в немом благоговении. «Кушайте и не сильно переживайте о манерах. и Я не стану оценивать вас по умению держать приборы и делать реверансы». «Это не те качества, которые важны для будущей императрицы Асхрона. Ими легко овладеть, в отличие от других, более значимых». Многозначительно намекнул он. Но сложно сказать, что под «значимыми качествами» подразумевал дракон. «К тому же, отбор начнется только через несколько дней». после прибытия оставшихся участниц и официальной церемонии. Приятного аппетита!» Равнодушно пожелал он и взял в руки приборы. «Мне показалось, или наследник меньше всего желает здесь находиться. И кажется, что он любезен, но на самом деле невероятно безразличен». «Ум, um, кстати». Внезапно произнес он, перестав разрезать кусок рыбы, запеченной в странном сладкосливочном соусе. Почему странным? Потому что я успела его попробовать на кончике вилки. Сисиль, вы же не против, чтобы я обращался к вам по имени. Даже будь Сисиль против, то не сказала бы об этом. Да и что ее слова бы изменили? Дракон спросил это просто так, для напускной вежливости. «Разве фрейлина – это не придворный женский чин? Если не ошибаюсь, все фрейлины происходят из знатного рода». «Вы хорошо знакомы с должностями нашего королевства, ваше высочество», – ровно отозвалась Сесиль. «Все верно. Эсмина не прислуга. Она больше...» «Моя компаньонка, если вам известно значение этого слова». Я создавала видимость того, что увлечена блюдом перед собой, но на деле украдкой следила за принцессами и принцем. В конце концов, я ведь должна выяснить, ради какой истинной цели затеян отбор и в какой опасности Сесиль находится. «В таком случае...» «Не лучше ли вашей фрейлине пересесть за этот стол?» Бесстрастно поинтересовался дракон. «Не думаю, что дочери герцога комфортно в обществе слуг». В вибрирующем, пронизанном стужей голосе скользнула ирония. «Вряд ли кто-то это заметил, но я практиковалась в распознавании эмоций». «Эсмина не испытывает неловкости в общении со слугами», — сдержанно отозвалась Сесиль. «Ее гордость не будет задета. Можете не волноваться об этом, Ваше Высочество. Да, Эсмина?» «Да, Ваше Высочество», — безропотно согласилась я. «Все верно. Наша задача не выделяться, не привлекать внимание». «Боюсь, принцесса, мне совесть не позволит оставить аристократку в обществе прислуги», сдержанно вымолвил принц, но больше выглядело так, словно он отдал непоколебимый приказ. «Для меня ваши слова многое значат. Уверена, Эсмина почтет за честь присоединиться к нам». Сесиль ответила вежливой, ничего не говорящей улыбкой, и кивнула мне. Я молча повиновалась, сложила приборы и вышла из-за стола. «Эльнар!» Принц щелкнул пальцами, ему даже ничего говорить не пришлось. Распорядитель безмолвной тенью выскользнул за дверь, и через пару минут в зал вошел слуга в черно-белой ливрии. хотя перед собой тележку. Стремительно подготовил для меня место, сервировал. Учтиво поклонившись, откланялся. Прошу, Эсмина! бесстрастно велел принц, невозмутимо погружая в рот кусок рыбы. Словно специально, что вряд ли мне накрыли на противоположной стороне, напротив Сесиль. При всем желании я бы не смогла с ней обменяться, и пары фраз, и вот, сидящий с двух сторон от меня принцессы. Излучали волны молчаливого негодования и раздражения. Воспользовавшись удобной позицией, решила проанализировать конкуренток. Понять хоть немного, что они из себя представляют. Аккуратно подцепила пропаренный овощ и погрузила в рот, не забывая промакивать рот салфеткой. Леди должна есть красиво, неторопливо. изящно и не вызывая у людей, сидящих с ней за одним столом, отвращения. И хотя я спала практически на всех уроках придворного этикета и риторики, кое-что усвоила. Рядом с Сесиль, с левой стороны, сидела принцесса, чья кожа напоминала растопленный молочный шоколад. А ее руки до самых локтей были увенчаны золотыми и медными браслетами разной толщины и отделки. Как они не брякали при каждом движении, не задевали посуду, оставалось загадкой. Наверное, дело техники. Похоже, принцесса не ощущала никакого дискомфорта. Но волновало меня не это. Волновал разрез ее глаз. Маленькие, будто в полы нос и одеяния, так похожие на хламиды, в которые она была закутана почти с головой. Королевство Суран. У правителя Сурана много дочерей. Какую же он отправил? Ведь наследник льдов из стужи наверняка назвал конкретное имя. Сомневаюсь, что кто-то не попытался подсунуть ему другую принцессу, пользуясь тем, что Ашардан ни одной в глаза не видел. Но и он не глупец. Думаю, предвидел подобный исход и подстраховался. Вероятно, асхронцы нашли способ определять подлинность нужных им принцесс. Собственно, о магии Лакшмери мало что известно. Справа от Сисиль занимала место луноликая принцесса с искусственно выбеленной кожей, похожая ниже меня ростом, немного угловатая. А вот шелковистые смоляные темные волосы были собраны в изящную прическу, скрепленную будто без помощи заколок. На голове сверкала жемчугом диадема. Раскосые глаза напоминали щелки, цвет которых едва ли можно определить. Южная Теориди, империя, которая славится своими принцами, что являются превосходными полководцами и нагоняют страх на соседние провинции, которые однажды посмели отделиться. А вот дочь у императора. Одна Хиори Ратур, в который раз порадовалась, что любила политологию, по крайней мере, зная нравы и обычаи народов того или иного государства, я могла составить приблизительные портреты характеров принцесс. Например, Суранцы горячий народ, их женщины строптивы и в погоне за выгодным браком могут пойти даже на самые крайние меры. Убить соперницу легко. Суранки обожают кинжалы, смазанные ядом. Более того, родители сами дарят дочерям такой необычный подарок на совершеннолетие. Видимо, чтобы быстрее добивались поставленных целей. А вот девочек Теориди растят в смирении и покорности. Когда девушка приходит в дом жениха, Она полностью подчиняется старшей женщине в доме, которая, в свою очередь, во всем слушается мужа. А если тот покинул мир живых, сыну или внуку? Но чтобы выгодно пристроить дочь, родители должны собрать немалое преданное. Поэтому, наверное, рождение дочери в семье теоридов не является поводом для радости. Слышала, что раньше многие женщины даже избавлялись от младенцев девочек. Принцесса справа от меня довольно неуклюже управлялась с приборами. Ее короткие пальцы неправильно держали вилку и нож. Девушка постоянно замирала, явно чувствуя себя некомфортно. Заметила на ее запястье черную шелковую нить и задумалась. «Кажется, я уже видела такие». Я среагировала быстрее, чем успела осознать. Поймала выскользнувший из рук принцессы столовый нож, точно за рукоять, и осторожно положила его на салфетку у края блюда. Наверное, она все же из Широтории. В этой стране едят только палочками, а бульон, который подается отдельно, пьют из плошек. Если так, то даже не знаю, какую из дочерей императора Айзава принц выбрал. У него их двенадцать. Ощутила на себе холодный, пристальный взгляд и подняла свой. «Леди Шуми, к сожалению, у нас нет палочек для еды, поэтому вам не стоит себя заставлять. Кушайте, как получается, и не бойтесь что-то уронить». Спокойно произнес принц, но я не обманывалась. За безразличным равнодушием таилась опасность. Иначе зачем ему смотреть на меня? Я всего лишь поймала на лету нож, а чувство будто корону предала. Неужели меня в чем-то подозревают? А сам-то зачем ему эта штуковина на груди? То, что я по ошибке приняла за медальон, не имело даже цепочки. Амулет крепился прямо к ткани. Похоже, ни одна я обратила на него внимание. Принцесса рядом с теориткой поглядывала на грудь принца с настороженным любопытством дикого зверька. В светло-серых глазах застыл немой вопрос. Вообще удивительно, как легко читались эмоции на ее кукольном бледном лице. Из-под желтоватых, будто солнечные лучики волос, торчали кончики заостренных ушек. Наверное, она из Кайдора, но о нем мало информации. Король маленькой далекой страны растил своих детей в тайне, опасаясь покушения на них и государственной измены. Собственно, жители Скайдора только в день инаугурации узнавали, кто является наследником престола, который, в свою очередь, проходил таинственную процедуру, доказывающую Скайдорцам, что именно он сын или дочь, почтившего мир короля или королевы. Леди Иллиния Бесстрастно обратился принц, вынуждая принцессу оторвать взгляд от его груди. «Вам интересно, что это за артефакт?» Лицо девушки пошло бледно-розовыми пятнами, выражая яркую степень смущения. Бедняжка попалась с поличным. «Да, мой принц!» Артанский диалект звучал из ее нежных уст, как шипение змеи. Ваша честность похвальна. На лице дракона не дрогнул ни один мускул, оставаясь ледяным монолитом. А вот у меня при взгляде на него вдоль позвоночника пробежал озноб. Это агонит. Принц коснулся гладкой поверхности артефакта пальцем, и от него разбежались фиолетовые искорки. Наследие богини Лакшмери, покровительницы драконов. Вопрос так и вертелся у меня на языке, но я делала вид, что происходящее меня не сильно занимает. А вот чудесный брокколи на тарелке никогда не видела. Такие зелененькие. Это камень магического свойства. Лениво продолжил наследник, и мне даже не пришлось спрашивать. Не зря говорят, терпение величайшее из добродетелей. Если пролить на него кровь, например, мою, то он вспыхнет, реагируя на мою силу, напитается ей. А если магия в крови другого будет чужеродная, агонит окрасится в темно-бордовый или не окрасится вовсе, если магии нет. Но вообще... Он усиливает способности Лакшмери. Засунула в рот овощ, проглатывая вместе с ним очередной вопрос. «Такой камень есть только у вас, ваше высочество?» Бесстрастно поинтересовалась Сисиль, вызывая во мне тихое ликование. «Просто наблюдая и слушая, я могу многое узнать». «Все верно», — ровно отозвался ледяной наследник. Леди Эсмина. «Вы хотите что-то спросить?» Чуть не подавилась, едва сумев удержать рвущееся наружу удивление. Как он понял? Я чем-то выдал себя? Но чем? Какие чувства могут отразиться на лице человека, жующего брокколи, что у принца возникло подозрение, будто я хочу что-то спросить? А я хотела. Хотела узнать, зачем же он нацепил это наследие на свою грудь. Чтобы похвастаться? Вряд ли. Постоянно его носит. Но могу я спросить такое, не являясь даже участницей отбора. Ладно, просто спрошу что-нибудь другое.